А сейчас мы все сидели в тесноте в маленьком козле пикапе почти напротив гостиницы Хромой разбойник и ждали, когда появятся охотники. Пора. Всё, что мы хотели узнать, мы узнали и даже дали знать об этом Велеру Алану, и не безрезультатно. На набережной окрест замечало немало вооружённых до зубов бандитов, пеших, на машинах и конных. Бывший пират своё дело сделал. Дол знать кому надо, что могущество смотрящего в сливы сегодня должно поколебаться. Если они хотят успеть его подхватить, то пусть не зевают. Все готовы, спросил я. Готовы, готовы, промурлыкала Лари, поглаживая рукоятку латига, которым поигрывала. Готовы, кивнул няньчиш в руках дитяря Ори. Готов, не сомневайся, буркнул Бален.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 В руках у неё был эльфийский лук, расписанный рунами, за плечом колчан со стрелами. На боку висел неизменный маузер, от которого тянуло силой. Что у неё там за патроны? Механизм это пока никто заговаривать не научился. Всё готово, спросила она. Ночью вампиры ещё двоих выпили в городе. Голос холодный и не слишком дружелюбный. Всё подозревает, что мы будем претендовать на долю в награде, наверное. Ну и демон с ней. Пусть подозривает. Сейчас у неё других забот прибавится. Голову готов прозакладывать. А в финале, если они в живых останутся, их ещё и сюрприз ожидает. Готово всё, сказал я, выбираясь из кузова машины. Попрыгал ещё раз, проверяя, как подогнано снаряжение и оружие. Тяжеловато получается, но одеваться некуда. Как из песни слово не выкинешь, так и ствола из ствола лазер с арсенала. Вампирка нужна, СВТК нужна, все 3 пистолета нужны. Ни от одного не откажусь. Запихал всё, что смог в рюкзак, но тот же карабин пришлось за спину повесить и притянуть к рюкзаку сбоку. Если за него хвататься, то не меньше минуты пройдёт, пока его освободить получится. Следом за мной из машины вывалились все наши. Всё, пикап потом подберут. Давай, собирай своих, сказал я Раве. Та обернулась махнула рукой Кудину. Тот тоже выбрался из машины, попутно стукнув кулаком в стенку кунга, из которого один за другим выбралось в ата ганорлингов все четверо. У каждого было по арбалету, по короткому памповику и по мечу или секире. Все в посеребрённых кольчугах со знаками солнца. Да, ничего нового. Могли бы и поизобретательнее быть. Такими почи все охотники на вампиров пользуются. Не все такие умные, как я.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 Усадьба небольшая, точнее не знаю, ответил я. Там у них гнездо, поэтому и найти никто их не мог. Через порталы заклятия поиска не действуют. Выйдите прямо посреди двора, где будут вампиры, понятия не имею. Неподалёку будут. Они этот выход охраняют. А почему просто сказать не мог, где это? Мы бы сами пошли, спросила полуэльфийка. Не так всё просто. Сначала колдуня должна разрушить вещественную иллюзию. А это не каждый сделает. Мастер её ставил. Хорошо, Хорошо, кивнул Кудин, отстраняя свою подругу. Да место с нами идёте? Конечно, кинул я. Пошли, нам в гостиницу. Все дружно направились в хромой разбойник. Охотничья команда шла впереди, мы же тащились следом. С грохотом сапог поднялись по дощатому крыльцу, кто-то пинком распахнул дверь, все направились к стойке.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 Появился контур полукруглой двери. Красиво, ничего не скажешь. Маша взяла в руки свой медальон, в который заранее заложила заклятие разрушения иллюзий, и тихо что-то прошептала. Никто ничего не заметил. Лес для меня словно ледяной вихрь пронёсся по подвалу, но стена просто исчезла, бесшумно и без лишних визуальных эффектов. А наши фонари осветили уходящий вдаль и чуть вниз сводчатый коридор.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 сжала медальон ладонью, и прямо в воздухе серебристо засветилось непонятно откуда взявшееся облако. Затем оно сгустилось в небольшую уродливую крылатую тварь, вроде обезьяны с перепончатыми крыльями, которыми она часто-часто махала в воздухе, оставшись на месте. Удерживал в ее небольшой колдовской круг, невидимый, но отцвет которого отпечатался на каменном полу. — Ищи, — сказала Маша тварей,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 планарный имп злая и бешеная и кинется с такими воплями на любого, кого встретит на пути в этом самом коридоре. И от неё даже невидимка скрыться не может. И имп неуязвим для магии, и на него не действуют ни отвод глаз, ни заклятие незначительности, или даже невидимости. Что теперь? спросила Арава. Ждём, ответила Маша. Если имп опять не заорёт, там никого нет, и мы можем идти. А на нас ни кинется? спросил один из норлингов, высокий, худой, с маленькой веточкой укропа, застрявшей в жёсткой кудрявой бороде. Нет, он через пару минут сам развоплотится, ответила Маша. А как мы узнаем? продолжал допытываться укроп о бороды. Я почувствую. В молчании прошло ещё минуты две. Затем Маша сказала: "Там никого нет. Можем идти". "Пошли", скомандовал я. И первым пошёл в проём подземного хода. Все остальные, побрякивая амуницией, двинулись за мной. Сразу за аркой я обнаружил отнорок, ведущую вверх лестницу. Не удержался, пошёл проверить, хоть и догадался, что это такое. Упёрся в массивную стальную дверь, но понял, что это и есть выход в сарай во дворе, через который вампиры ходят в город. Спустился вниз, отрицательно мотнул головой и в ответ на вопросительный взгляд И повёл всех дальше. Ход был прямым, как стрела, и всё время понижался. Откуда-то из тёмного его нутра ощутимо тянуло мощной магией, а за одной обычным сквозняком. Значит, не такой он уж глубокий и не такой запечатанный. Как ни странно, эхо от шагов не было. Все звуки словно в перине утонули. Тишина даже на уши давила, как будто мы находились под водой. Всё было приглушённым. Свет фонаря, обычно яркого, был тусклым и даже словно серым. Вообще было мерзко, все чувствовали себя нехорошо. Ход оказался недлинным, всего метров 200. Он закончился круглым залом метров 10 в поперечнике, в котором так сквозила сила, что у меня волосы шевелились. Я заметил, что чувствовать это начинают даже те, кто чувствовать и не должен.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 Ещё какой? Это всем порталом, портал, ответила она, обходя его по кругу и разглядывая заметным оттенком восхищения. Это просто шедевр, а не портал. Мне бы так уметь. Ещё в стене круглого зала я заметил решётчатую дверь, за которой были видны уходящие вверх ступеньки. Я подошёл ближе, ощущая, что в двери есть какой-то магический сюрприз. Заглянул сквозь решётку, не касаясь ничего.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 Кивнул тот и взял на изготовку арбалет. Охотничьего тага выстроилась гучком, и быстро один за другим они зашагали в овальную дверь в пространстве. На каждого входящего она отзывалась беззвучно неяркой вспышкой, но больше ничего не происходило. Когда последний из норлингов, тот самый с укропом в бороде, шагнул внутрь, я успел разглядеть за ним траву и посыпанные гравием извилистые дорожки на фоне серой стены.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 Или наоборот. С этими потоками силы никогда не поймёшь, что там и куда течёт. Но вот какой-то её центр рассчитать у меня не получалось. Нет, если честно, ответила она, постояв минутку с закрытыми глазами. Он где-то сверху, но точно сказать не могу. Но мы не глубоко, не больше метров 15 от поверхности. Я даже солнце могу разглядеть внутренним зрением. Думаю, что это дверь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 Переломил стволы ружья и затолкал в ствол вампирки два зажигательных патрона. Вампиров там я не встречу, скорее всего, а поле с фосфором самое универсальное, как мне кажется. Тут я обратил внимание, что со мной собрались идти Маша и Лари. А вы куда? Туда же, заявила Маша. Мало ли, что ты там увидишь, я и морок уберу, и иллюзию разрушу. А я без тебя просто скучать буду.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 Заклинание. Стена перед нами словно подёрнулась дымкой, затем стала неожиданно светлеть, а потом за ней, становящейся всё прозрачней и прозрачней, начали проступать контуры тёмного, отделанного мёртвым белым мрамором зала. Четыре колонны ограждали нечто скрытое тьмой в середине. Тьма клубилась в углах, тьма собиралась под потолком скriptы. Но что было в центре её, пока не удавалось разглядеть. Что это? прошептала Лара. Увидишь, ответила Маша. За стеной становилось всё светлее и светлее. Постепенно тьма открыла основание мраморного постамента, отступая всё выше. На постаменте оказалась статуя. Сделанная из синеватого камня, она изображала идеально сложенную обнажённую женщину, сидящую скрестив ноги и вывернув пятки. Синее тело, чёрные волосы, сделанные так, словно они были настоящие: чёрные глаза без белков, чёрные губы, длинный ярко-красный язык, опущенный в чёрную чашу, в которая равномерно одна за другой падали сверкающие рубиновым светом звёздочки, образуясь прямо в тёмной пустоте. Ожирели и щереповчут дович на высокой груди. Её можно было принять за саму Кали, чёрную богиню, если бы у женщины Не было всего двух рук. В правую она держала причудливый изогнутый палаческий меч, в левой золотую чашу с чернением, из которой, как пар, клубилась тьма. "Ракшаса", прошептала Маша. "Это не алтарь, это сосуд. Кто такая ракшаша?" также прошептал я. В моих энциклопедиях такая тварь не числилась, хотя тут всё пахло богами,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 Как была растерзана долгими пытками жертва в храме над нами, как кровь её впитал белый камень жертвенника, который теперь по капле ронял её. На лету кровь превращалась в яркие звёздочки силы, которые оскапливалась в чаше, что держала статуя, и в чаше полоскался длинный и алый её язык, шевелящийся подобно змее. Стоп. Это с каких пор у статуи начали шевелиться языки?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 Конечно. У Балина всё было уже готово. Связки динамита, расположенные и скрепленные между собой, огнепроводный шнур отмотан. "Слушай, а почему Ракшаса за нами не погналась?" спросил я у Маши. Но ответила опять Лари. "Нужны мы ей", фыркнула Диманесса. "Она сейчас проводник силы для Кали, купается в её потоке. Что мы для неё? Меньше насекомых, ничтожество".